Трансерфинг в любой момент. Мой трансерфинг всегда со мной, в косметичке. Мне иногда кажется, что ты и думаешь не головой, а косметичкой. А я вообще не думаю, я знаю. Вот тебе бездуманье, конечно, не обойтись. Хочешь, расскажу тебе одну историю, она должна тебе очень понравиться. Валяй. Значит так, про жизнь тишки и про кота Ёшки. Жили-были Тишка и Ёшка С его котом? Ну да Жизнь у Тишки была глуповато-веселой Тишка был круглым идиотом Ёшка, в отличие от Тишки, был кретином, только квадратным Ёшкин кот был деспотом, самодуром и мракобесом А также апологетом мороженой кильки Собрался однажды Тишка в гости к Ёшке Подходит он к дому, а ёшкин кот, прощелыга, порешил состроить ему злобные козни и притворился забором. Тишка имел обыкновение всегда смотреть под ноги, чтобы не наступить на грабли, поэтому успешно привел свой лоб в соприкосновение с забором. Недоумевая, Тишка отступил назад и начал озираться, ведь раньше забора не было. «А забор, ёшкин кот, ты есть!» сзади И упал на Тишку. «Ешка!» — заорал испуганный Тишка, но Ёшка смотрел по телевизору Санта-Барбару и ничего не слышал. Порядочно извозившись в грязи, Тишка кое-как выбрался из-под забора. Тот, в свою очередь, тоже встал, отряхнулся и вернулся на прежнее место. Попробовал Тишка обойти вокруг дома, но не тут-то было. Забор ковылял следом и не давал прохода. Вообще-то это был не цельный забор, а лишь небольшой фрагмент. Ёшкин кот был также невелик и в размерах, но уж обильно ехиден. И так, и эдак старался Тишка и прыгать пытался. Не вышло, забор стоял насмерть. И подкоп делать пробовал Так забор сразу же нападал на Тишку И с тылу заходил Но хитрый заборишка ловко изворачивал Си Разозлился тогда Тишка И пнул в забор, что есть силы А забор тогда разозлился еще больше И погнался за Тишкой Долго они бегали, бегали друг за другом, пока забор не споткнулся и не свалился в яму. И тут Тишка увидел, что с тыльной стороны забора торчит хвост, который кот позабыл запрятать. Хоть и был Тишка круглым идиотом, но даже он сразу сообразил, что забор есть никто иной, как ёшкин кот». Тогда Тишка, недолго думая, сбегал в магазин, купил мороженой кильки и стал бросать ее на землю и пятиться, подманивая коварного кота. Цып-цып-цып! Забор поглощал рыбок одну за другой и удалялся от дома все дальше. Внезапно Тишка бросил весь пакет с килькой и понесся во весь дух к дому ёшки Но забор... Был еще проворней Он загробастал пакет Догнал Тишку и упал на него Пока Тишка поднимался Забор занял свою позицию Нагло подбоченился И принялся уплетать кильку Вы, дорогие слушатели Наверное думаете Что здесь имеет место быть Совершенно безвыходная ситуация Однако «Выход всегда найдется. Даже в такой пустой голове, как Тишкина, если там хорошо пошарить». Тишка решился на последний шаг. Он задумался, что было для него весьма необычно. И вдруг случилось чудо. Его посетило феноменальное озарение, гениальное отрезвление и лучезарное просветление». Он, наконец, нашел решение И сделал что иное, как Ни за что не догадайтесь, Справил малую нужду на, на забор Который тотчас же превратился обратно в кота Пришлось ешкиному коту С позором ретироваться во свояси. Эта поучительная история говорит нам о том, что думать, хоть иногда, все-таки очень и очень пользительно Ладно, я понял твою иронию по поводу думания Ничего ты не понял Озарение тебя посещает не потому, что ты думаешь, а потому что я знаю Никогда с этим не соглашусь И это я тоже знаю, но да бог с тобой К нам присоединились... Я хотел узнать о том, можно ли использовать трансерфинг, скажем, в автотранспорте или при сдаче экзаменов в конкретный момент. Например, вопрос получения или неполучения зачета решается в текущий момент. И, собственно, особо визуализировать времени нет. Собственно, почему спрашиваю? Когда я читал книгу и сообщение форума, у меня возникло ощущение, что главным образом речь идет о целях среднесрочных и долгосрочных. А вот касательно краткосрочных задач... как-то все непонятней. Я вот сдавал зачет по бухгалтерскому учету и пытался очень робко и непрофессионально транссерфить. В общем, нифига не получилось. Понятно, что сам я ничего не сделал, но у меня в этой связи возник вопрос, можно ли в любой момент осуществить трансерфинг, То есть предварительно никак не работая с целью. Иными словами, возникла задача именно сейчас. И можно ли вот в таких условиях осуществлять трансерфинг? Если да, то остаются ли те же принципы визуализации, отсутствия важности и излишних потенциалов? Да, можно. Я сам этим занимался именно на экзаменах. На мой взгляд, методы ТС действительно рассчитаны на более долгий срок. Для быстрых целей я использую «Симарон». Это не противоречит принципам ТС. Например, когда тянуть билет, в секунды вытаскивания билета быстро переименовываешься в «Я тот, кто вытаскивает билет такой-то». Ну, называешь билет, который ты хотел бы вытянуть. После того, как ты сдал экзамен, но ожидаешь оценки, переименовываешься в «Я тот, кто получает пять по бухгалтерскому учету». Не знаю у кого как, но у меня этот метод работает. Из всего ТС поможет мгновенное выключение важности – расслабление. В таком состоянии освобождаются и собственные возможности, и окружающие варианты. Симароновские переименования, частушки, мгновенно снимают напряжение и дрожь в коленках. Вот в моей сумочке всегда лежит такой джентльменский набор. Маленькая машинка, ну, можно самокат, в нужный момент вытащить, повозить, приговаривая «само катить, само прет, саму в жизни повезет». После знакомства с ТС иногда говорю на последней строчке «на лучшую линию в жизни перевезет». А второе, презерватив — универсальное средство предохранения от любых <gül> неудач. Третье, магнит для притяжения нужного. Четвертое, резинка, если находитесь в присутственных местах с бюрократией и нужно ускорить разрешение ситуации, тянете резину, они работают. Пятое, леденец, любая конфета, сосалка — рассасывание проблем, очередей и прочее. Все это много места не занимает, а работает железно и всегда под рукой. Однако мне кажется, что ТС можно применять и для краткосрочных задачек. Когда в голове прокручиваешь слайд с результатом после события, перед сдачей экзамена, например, прокручиваешь в голове слайд с зачеткой и жирной пятеркой или видишь сидящего себя в баре и празднующего успешную сдачу, почему нет? Просто вживаешься в успешное развертывание событий по своему собственному сценарию. Но также можно щелкать пальцами для быстрого перемещения и в другую реальность. Брать в помощники сивку-бурку для материализации желаемого. И сивка-бурка, вещая-каурка, ну что хотите получить? Встань передо мной, как лист перед тобой. Да, много считалок всяких. Вот, например... В небе летит самолет От клиента жду перевод Светит на небе луна Клиентов будет до хрена Дует ветер южный Союз с клиентом дружный Если громко хлопнет дверь Станет денежным портфель. В любой ситуации можно мгновенно Зарифмовать 3-4 строчки На удачный исход Даже если поэтических талантов Нет вообще На уровне розы-морозы И э, утка-маршрутка А настроение повышается мгновенно И трагичность ситуации Падает Янгел. подтверждаю работает классно я тоже пользуюсь иногда такую от срочности безобразия сочиняю приму за инструкцию и четко выполняю как жива от смеха и экстрима остаюсь ну просто не знаю просто чудо Транссерфинг – это образ жизни а не просто наборчик техник для исполнения желаний трудно ожидать что у начинающего и у не начинающего трансерфера все пойдет как по маслу Потому что есть опасность, что будет хозяином не только своего мира, но и возомнит себя хозяином чужих миров. А вот тогда по башке получит больно. Короче, мой мир заботится обо мне. Есть очередь, значит, так надо. Не сдал зачет? Возможно, за этим кроется большой позитив. Если я доверяю своему миру, у меня не может возникнуть глубокое разочарование по этому поводу. У семаранистов ведь тоже есть принцип. Нас устраивает любой результат. Кошка. Абсолютно солидарно. Ты сформулировала мои мысли. В таком неделе есть целостность с собой и миром. Техники для нас, а не мы для них. Да никто вроде и не говорит, что это набор техник, а уж тем более не устанавливает сроков исполнения. Дурачества помогают снять напряженность с момента. Вот и все. Нас устраивает любой результат, но лучше другой Таково одно из правил Симарона, насколько я помню Мне сегодня надо было почтовую марку купить Прошла я мимо киоска, перекресток, красный свет, почта На почте такая очередь, что я вся съежилась Сегодня решила остаться без марки Иду назад Перекресток, красный свет, киоск Никакой очереди, Марок пруд пруди Купила Надо письмо отправить Иду на почту Перекресток, красный свет, почта Отправила Опять перекресток, красный свет Около киоска Висит эта штуковина Откуда письма можно отправлять Иду в магазин У кассы нет очереди Одна женщина только Рано я обрадовалась Она выбирает целый мешочек мелочи А кассирша считает, считает. Я тем временем впала в медитационное состояние. К чему я все это? У меня все это время было прикольно хорошее настроение. И главное, мне так сильно нравилась моя сегодняшняя исключительная сообразительность, ясность мышления и внимательность. Работают не техники, работает человек и то, что в нем есть, его убеждения и вера. И необходимо соответствовать намеченному статусу внутренне Если ты богатство хочешь, то соответствуй ему А что ты будешь использовать, это уже не важно Все в мире трансерфинг И все в мире Симарон, И все наше зеркало Зеркало отражает истинные желания А не заявленные вслух Нехило бы было заполучить Вот и все Хочу новую скакалку Это мое истинное желание Ты много чего хочешь Истинное желание Это когда и я тоже этого хочу Хорошо А если не просто хочется, а надо И сию минуту И нет времени на трансерфинг И некогда раздумывать об истинности желания Как быть? Активизировать намерение И просто идти и забирать свое Как будто вы получили уведомление о посылке Обычно... Когда возникает любое сиюминутное желание, в голове включается анализатор, получится или нет. Так вот, необходимо избавляться от этой вредной привычки. Следует не думать, а намереваться. Если в данный момент требуется автобус, парковка для машины, нужна покупка, бумажка, экзамен, собеседование, встреча, что угодно.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 Например, я не задумываюсь, успею ли, подойдет ли автобус, сколько мне придется ждать. Я просто иду на остановку и знаю, что автобус сейчас подойдет. Пусть это состояние сопровождает вас повсюду. Вы будете приятно удивлены, когда увидите, что мир будто заискивает, стараясь всячески вам угодить. Так все ладно выходит, и все из-за того. что вы всего лишь заменили тревожные размышления твердой установкой «иметь». Эй, душа, ты куда? Заоскак!